Аргентинские муравьи, муравьи из Аргентины Ирэдомирмекс х у м и р и с высадились во Франции в 1920 году. По всей вероятности, они были завезены в катках с алиандрами, предназначенными для украшения дорог Лазурного берега. Об их существовании в первый раз упоминается в 1866 году в б у э н о с а й р е с е которому они обязаны своим названием. В 1891 году их обнаружают и в в Соединенных Штатах, в Новом о р л е а н е Прятавшись в подстилках для экспортных аргентинских лошадей, в 1908 году они пребывают в Южную Африку, в 1910 году в Чили, в 1917 году в Австралию и в 1920 году во Францию. Этот вид отличается не только крошечными размерами, ставящими их в положение пигмеев по отношению к остальным муравьям, но также умом и боевым духом, которые остаются его основными характерными чертами. И д в а обосновавшись на юге Франции, аргентинские муравьи начали вести войны против всех местных видов муравьёв и победили их. В 1960 году аргентинцы п е р е в а л и л и через Перине и дошли до Барселоны. В 1967 году они перешли через Альпы и докатились до Рима. Потом в с е м с я т ы х годах муравьи и р и д а м и р м е к с начали подниматься к северу. Скорее всего, они переплыли Луару жарким летом конца 9 0 х годов. Здесь эти завоеватели чей военный гений не уступает гению Цезаря или Наполеона столкнулись с неуступчивыми видами муравьёв рыжими муравьями на юге и на востоке парижского региона и муравьями фараонами на севере и на западе Парижа. Эдмон Уэлс э н ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания. Битва Маков не выиграна. В 10 часов 13 минут ш и г а я п у решает поторопить п о д к р е п л е н и е 240 легионов резервной армии присоединяются к выжившим после первой атаки. Им рассказывают о танках. Усики соединяются для сеанса абсолютной связи. Должен быть способ разделаться с этими чудо машинами. К десяти тридцати один из рабочих вносит предложение. Подвижность щелкунчика заключается в шести его н о с и л ь щ и к а х Достаточно отрезать живые лапки. Другой предлагает свое. слабость машин в их неспособности быстро поворачиваться можно этим воспользоваться надо построиться тесными коре дождавшись когда машины пойдут в атаку надо разомкнуться и беспрепятственно пропустить их затем пока они еще двигаются по инерции надо ударить сзади Они не успеют развернуться. Третье мнение также. Синхронизация движений лапок происходит при усиковом контакте. Мы в этом убедились. Достаточно в прыжке отрезать щелкунчику усики, чтобы он не смог руководить насильчиками. Все идеи приняты, и карлики разрабатывают новый план битвы. Страдания. Способны ли муравьи страдать? В принципе, нет. Они лишены предназначенной для этого нервной системы. Нет нервных окончаний, нет посланий боли. Вот потому-то обрубки муравьиных тел иногда продолжают жить очень долго, независимо от остального тела. Отсутствие боли – новый мир научной фантастики. Без боли нет страха, может быть, даже нет осознания себя. Энтомологи долго работали над этой проблемой. Муравьи не чувствуют боли, может быть, поэтому их общество так сплочено. Это объясняет все и не объясняет ничего. У этой гипотезы есть и другое преимущество: мы можем с со оспокойной совестью убивать муравьев. Я бы очень боялся существа, которое не испытывает боли. Но эта гипотеза неверна. Обезглавленный муравей выделяет особый запах. Запах боли значит, что-то происходит. У муравья нет нервного импульса, но у него есть импульс химический. Он знает, что ему отсекли часть тела, и он страдает. Он страдает совсем не так, как мы, но он страдает. Эдмон Уэлс, э н ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания. Бой возобновился в 11 часов 47 минут. Длинный плотный ряд солдат карликов медленно идет на штурм холма Маков. Между цветами появляются танки. По сигналу они начинают спускаться по склону. Легионы рыжих и наемников горцуют на флангах, готовясь завершить работу мастодонтов. Дистанция между двумя армиями уже не больше ста голов, пятидесяти, двадцати, десяти. Как только первый щелкунчик входит в контакт с противником, Происходит нечто неожиданное. Плотная линия ш а г а и п у н ц е в преобразуется в пунктир. Солдаты перестраиваются в каре. Каждый танк видит перед собой только пустой коридор. Никому не приходит в голову пойти зигзагом, чтобы настичь карликов. Мандибулы щелкают в воздухе. Тридцать шесть ног бессмысленно бегут. Следует едкий запах. Отрезайте лапки! Карлики немедленно ныряют под танки и убивают н а с и л ь щ и к о в и быстро выскакивают оттуда, чтобы масса падающего щелкунчика их не раздавила. Другие храбро бросаются сквозь двойной ряд троих н а с и л ь щ и к о в и протыкают мандибулы беззащитное брюшко. Струится жидкость, жизненные запасы щелкунчиков выливаются на землю. Третьи залезают на мастодонтов, отрезают им усики и спрыгивают на ходу. Танки обрушаются и в один за другим, щелкунчики без насильщиков топчутся на месте, как прикованные. Их легко добивают. Ужасное зрелище. Трупы распотрошенных щелкунчиков бессмысленно несутся на еще ничего не заметивших шести насильщиках. Щелкунчики без усиков видят, как их колеса, лишенные управления, разъезжаются в разные стороны и погибают.